Равнин пустынных, от озер страны полночной, Из страны аджибуэев, из страны докотов диких, С горы тундр, с болотных топий, Где среди осоки бродит цапля сизая шухшуга. Повторяю эти сказки, эти старые предания По напевам сладкозвучным музыканта навадаги Если спросите, где слышал, где нашел их на водага, я скажу вам, я отвечу, в гнездах певчих птиц, по рощам, на прудах, в норах бобровых, на лугах, в следах бизонов, на скалах, в орлиных гнездах». Эти песни раздавались на болотах и на топях, в тундрах севера печальных, четовейк зуёк там пелых, мангный рог, гусь дикий Вава, цапля сиза шухшуга, и глухарка мушкадаза. Если б дальше вы спросили. Кто же этот Навадага? Расскажи про Навадагу. Я тотчас бы вам ответил на вопрос с такой речью. Сред долины этого Зента, в тишине лугов зеленых, у излучистых потоков жил когда-то Навадага. В круг индейского селения расстилались нивы, долы, а вдали стояли сосны, бор стоял зеленый. Летом белый в зимние морозы, Полный вздохов, полный песен. Те веселые потоки были видны на долине По разливам их весною, По ольхам с летом, По туману в день осенний, По руслу зимой холодной. Возле них жил Наводага сред долины Тавазента — В тишине лугов зеленых. Там он пел о Гаявате, пел мне песня о Гаявате, о его рожденье дивном, о его великой жизни, как постился и молился, как трудился Гаявато, чтоб народ его был счастлив, чтоб он шел к добру и правде. Вы, кто любите природу, сумрак леса, шепот листьев в блеске солнечном долины, бурные ливни, метели и стремительные реки в неприступных дебрях бора и в горах раскаты грома, что как хлопанье орлиных тяжких крыльев раздаются, вам принес я эти саги, эту песнь о Гаявате.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 Вы, в чьем юном чистом сердце сохранилась вера в Бога, Вы, скру Божью в человеке, Вы, кто помните, что вечно человеческое сердце Знало горести, сомнения и порывы к светлой правде, Что в глубоком мраке жизни нас ведет и укрепляет провидение незримо. Вам бесхитростно пою я эту... Песня о Гаявате Вы, которые, блуждая по околицам зеленым, Где, склонившись на граду, посидевшую от моха, Барбарис висит краснея, Забываетесь порою на запущенном погосте И читаете в раздумье на могильном камне Надпись неумелую, простую, Но исполненную скорби и любви и чистой веры, Прочитайте эти руны, эту песню, Гаявате.